Как-то в пятницу в конце Великого Поста в столовой церковного дома прихода святого Доминика Фрэнсис и отец Лукас уже сидели за скудной трапезой, состоявшей из вареной трески и гренок без масла, поданных на серебре времен королевы Виктории в прекрасном голубом в фарфоре, когда отец Мили вернулся с раннего вызова к больному. Потому как он старался казаться спокойным, как равнодушно ел, Фрэнсис сразу понял, что Ансельм что-то скрывает. Дакан Феджеральд во время поста обедал отдельно у себя наверху, и три младших священника были одни. Но отец Мили, живавший обед с отсутствующим видом, молчал до конца трапезы. Только когда литовец смахнул крошки с бороды, встал, поклонился и вышел — Он несколько оживился и протяжно вздохнул. «Фрэнсис, я хочу, чтобы ты пошел сегодня днем со мной. Ты не занят?» «Нет, я свободен до четырех часов. Тогда ты должен пойти со мной. Я хочу, чтобы ты, как мой друг, как мой товарищ по работе, был первым». Он замолчал, не желая больше сказать ничего, что могло бы приподнять покров с его тайны. Вот уже два года, как Фрэнсис был вторым викарием в церкви Святого Доминика, где Джеральд Фидджеральд, ныне декан Фиджеральд, был настоятелем. Ансель Милли был старшим помощником, а с Лукаса, священника литовцы терпели как неизбежную обузу ввиду наводнявших тайн Касл польских иммигрантов. Перевод из глухого пригорода в Шелсли, в этот знакомый с детства приход, где службы отправлялись с точностью часового механизма, а церковь была верхом элегантного изящества, не прошел для Фрэнсиса бесследно. Он был счастлив жить вблизи от тети Полли, счастлив, что может присматривать за Анедом и Джуди и раза два в неделю видеться с Уилли Талахом и его сестрой. Кроме того, он испытывал какое-то странное облегчение, какое-то неопределимое ощущение поддержки от того, что мансиньор Макнеп вернулся из сан моралиса получив повышение, и стал епископом их епархии. Однако новый для него вид зрелости, морщинки вокруг серьезных глаз и худощавость фигуры без слов говорили, что это перемещение для него было нелегким. Декан Фиджеральд, Изящный, утонченный, гордившийся тем, что он джентльмен, был полной противоположностью отцу Кезеру. Однако при всем своем старании быть беспристрастным он не был лишен некоторых предрассудков и высокомерия. В то время как Фиджеральд очень тепло относился к Ансельму, своему любимцу, и... Полностью игнорировал отца Слукаса, чей и английский, неумение вести себя за столом, манера затыкать салфетку под бороду и странное пристрастие носить котелок в сочетании с сутаной, ставили его вне круга настоятеля, к своему второму помощнику он относился со странной настороженностью. Фрэнсис скоро понял, что его низкое происхождение, причастность к юнион-таверне трагедии семьи Беннон были для него препятствием, которое нелегко преодолеть. К тому же он так скверно начал здесь, устав от избитых общих мест, которые чуть ли не слово в слово повторялись в соответствующие воскресенья церковного года, Фрэнсис рискнул вскоре после своего приезда произнести простую, свежую и оригинальную проповедь, высказать собственные мысли о личной чистоте и честности. Увы, де Конфиджеральд резко осудил это опасное новшество. В следующее воскресенье на кафедру взошел Ансельм и выдал противоядие. Великолепное восхваление звезды морей — в котором были и олени, припадавшие к воде, задыхаясь от жажды, и лодки, благополучно минующие мели. В конце проповеди красивый оратор драматическим жестом протянул руки вперед и воззвал «Придите же!». Все женщины прихода были в слезах, а потом, когда Ансельму плетал за завтраком бараньи котлеты, декан многозначительно поздравил его. «Да, отец мили...» Это было красноречиво. Я слышал, как наш покойный епископ сказал совершенно такую же проповедь 20 лет назад. Быть может, эти две проповеди такие разные и определили их дальнейший путь. Месяцы шли, и Фрэнсис не мог не сравнивать свои весьма незначительные успехи с примечательными успехами Ансельма. Отец Смили был в приходе заметной фигурой, всегда жизнерадостный, даже веселый, всегда готовый засмеяться и ободряюще похлопать по плечу всякого, попавшего в беду. Он много и серьезно работал, постоянно носил в жилетном кармане маленькую книжечку с записями приглашений и обязанностей. Милли никогда не отказывался произнести после обеденной спич или сказать речь на собрании. Он издавал газету прихода святого Доминика, маленький листок новостей, иногда довольно забавный. Отец Мили часто посещал светское общество, и хотя никто не мог бы назвать его снобом, пил чай в лучших домах города. Когда какой-нибудь выдающийся священник приезжал проповедовать в их город, Ансельм обязательно встречал его, а потом в восхищении сидел у его ног. Позднее он посылал ему написанное прекрасным слогом письмо, где горячо благодарил за духовную радость, вынесенную им из этой встречи, Следствием такой потрясающей искренности было приобретение ансельмом многих влиятельных друзей. Естественно, что даже его работоспособности были пределы. Охотно приняв пост секретаря нового в епархии Центра иностранных миссий в Тайнкасле любимого детища епископа, он с неослабным рвением работал там, чтобы угодить его преосвященству, но вынужден был, с сожалением, отказаться от заведования клубом для мальчиков на шент стрит и передать его Фрэнсису. Район шент стрит был худший в городе, застроенный высокими многоквартирными домами и ночлежками, настоящими трущобами. И этот район вполне, впрочем, справедливо стал считаться районом Фрэнсиса. Здесь, хотя результаты его трудов были очень незначительны, Работу у него было хоть отбавляй ему приходилось учиться смотреть в глаза нищете и видеть без содрогания все постыдные печальные стороны жизни вечную агонию бедности не с праведниками приходилось ему общаться там а с грешниками пробуждавшими в нем такую жалость что иногда он готов был заплакать уж не думал ли ты поспать после обеда сказал онель мукоризнина Фрэнсис, вздрогнув, очнулся от своей задумчивости и увидел, что Мили ждет его у обеденного стола со шляпой и тростью в руках, но улыбнулся и покорно встал. На улице было свежо и ясно, дул легкий ветерок. Ансельм шагал вперед бодрым, размашистым шагом, чистый, честный, здоровый, добродушно-грубовато-здоровый с прихожанами. Популярность в приходе святого Доминика — не испортила его. Многочисленных почитателей Ансельма больше всего очаровывала в нем манера отрицать свои достижения. Вскоре Фрэнсис понял, что они направляются к новому предместью, недавно присоединенному к их приходу. За городской чертой, там, где раньше был парк, какого-то поместья, полным ходом шло строительство. Всюду сновали рабочие с груженными кирпичом, носилками и тачками. Фрэнсис подсознательно отметил большую белую доску с надписью «Земельный участок Холиза. Обращаться к Малкому Гленни Стряпчему». Но Ансельм спешил вперед через гору, через зеленеющие поля, потом повернул налево по заросшей лесной тропинке. Приятно было видеть этот кусочек сельской местности в такой близости от дымовых труб города. Вдруг отец мили остановился в молчаливом волнении, как гончая в стойке. «Ты знаешь, где мы, Фрэнсис? Ты слыхал об этом месте?» Конечно. Фрэнсис часто проходил через эту живописную лощину, где скалы были покрыты лишайниками, а дно поросло желтым ракитником. Лощину окаймляла маленькая овальная рощица бронзовых буков. Это было самое красивое место на много миль в округе. Он часто удивлялся, почему это место называли Уэлла, иногда, впрочем, Мариуэлл. Водоем был сух уже в течение 50 лет. Примечание. Уэл, от английского «источник», Мариуэлл — «источник Марии». «Смотри!» Сжав ему руку, отец Мили повел Фрэнсиса вперед. Из сухих скал бил кристально чистый источник. Наступило молчание. Потом отец смели нагнулся, зачерпнул воду руками и, словно священно действуя, выпил ее. «Попробуй, Франсис, Мы должны быть благодарны за то, что нам выпало счастье быть среди первых». Франсис наклонился и выпил воды. Она была сладкая и холодная. Он улыбнулся. «Вкусная вода». Мили посмотрел на него как человек, умдренный каким-то неведомым Фрэнсису знанием, не лишенным, впрочем, оттенка высокомерия. Милый мой, у нее, по-моему, просто божественный вкус. И давно она течет. Это началось вчера на закате. Засмеялся отец Мили. Правда, Ансельм, ты сегодня похож на дельфийского оракула. Полон намеков на какие-то знамения и чудеса. Давай-ка выкладывай все по порядку. Кто сказал тебе об этом?» Отец смели отрицательно покачал головой. «Я не могу. Пока еще не могу». «Но ты же меня ужасно заинтриговал». Ансельм довольно улыбнулся. Потом снова принял торжественный вид. «Пока я не могу открыть эту тайну, Фрэнсис. Я должен пойти к декану Фиджеральду». Он сам должен заняться этим. Я тебе, конечно, доверяю. Я знаю, ты с уважением отнесешься к моему доверию. Фрэнсис слишком хорошо знал своего товарища и не стал настаивать на своем. Когда они вернулись в тайн касл он расстался с Милей и пошел к больному на Гленвилл-стрит. Один из членов его клуба, мальчик по имени Оуэн Уоррен, Несколько недель тому назад сильно ушиб ногу во время игры в футбол. Мальчик был беден и истощен. К своему ушибу он отнесся небрежно. Когда наконец вызвали районного врача, у него на голени уже образовалась страшная язва. Вся эта история очень беспокоила Фрэнсиса, тем более что доктор Таллах не был уверен в прогнозе. В этот вечер, когда Фрэнсис пытался подбодрить Оуэна и его измучившуюся мать, Он совершенно забыл о необычной непонятной для него прогулке. Однако, когда на следующее утро из комнаты декана послышались громкие угрожающие звуки, он снова вспомнил о ней. Великий пост был ужасным испытанием для декана Фитджеральда. Он был человек праведный и соблюдал пост, но поститься ему было мучительно. Его полное красивое тело требовало привычной, вкусной питательной пищи. Пост не только изнарял его здоровье, но и портил его характер. Отец Фиджеральд становился замкнутым, ходил, словно никого не видя, и каждый вечер ставил крестик в календаре. Хотя Ансельм был его любимцем, ему все же требовалось немалое присутствие духа, чтобы докучать декану в такую пору. До Фрэнсиса доносился резкий, раздраженный голос отца Фиджеральда и глубокий, убеждающий, умоляющий голос Анцельма. В конце концов, мягкий голос восторжествовал, и Фрэнсис подумал, что также капли воды точат гранит одним только упорством. Через час декан вышел из своей комнаты с очень недовольным видом. Отец Мили ждал его в холле. Они вместе сели в кэп, и уехали в сторону центра города. Они отсутствовали три часа и вернулись только к ланчу. На этот раз декан нарушил свое правило, сел за стол вместе с помощниками. Он не стал ничего есть, но велел принести себе большую чашку кофе по-французски. Единственная роскошь, которой отец Фиджеральд позволял себе в безрадостной пустыне самоотречения. Декан сидел боком к столу, скрестив ноги, Красивый, и элегантный, потягивал черный ароматный напиток, распространял вокруг себя атмосферу теплоты, почти товарищества, словно какой-то внутренний восторг, переполняя его, изливался наружу. Он задумчиво сказал Фрэнсису и священнику-литовцу. Удивительно было уже и то, что он и нас с Лукаса смотрел по-дружески. «Ну, мы можем благодарить отца Мили за его настойчивость» особенно принимая во внимание мое ужасное неверие. Конечно, я просто обязан быть крайне скептичным в отношении некоторых явлений, но я никогда не видел и не мечтал увидеть нечто подобное в моем собственном приходе. Он замолчал и, подняв кофейную чашку, сделал широкий жест в сторону старшего помощника, как бы передавая ему слово. — Не хочу лишать вас удовольствия самому рассказать им отец. Отец мили слегка покраснел от волнения. Он откашлялся и заговорил с готовностью и серьезностью, как будто этот случай надо было излагать по всем правилам ораторского искусства. Одна из наших прихожанок, молодая девушка, давно уже страдающая от слабого здоровья, в понедельник на этой неделе вышла прогуляться. Дата поскольку мы желаем быть абсолютно точными. 15 марта. Время — половина четвертого. Прогулка ее не была бесцельна. Девушка эта очень набожная и не склонна к праздности и легкомыслию. Она гуляла по предписанию врача, чтобы подышать свежим воздухом. Ее врач — доктор Уильям Брайан, бойль Кресент 42, которого все мы знаем как врача безупречно я бы сказал, высочайшей честности. Итак... Отец смели глотнул воды и продолжил. Итак, когда она возвращалась с прогулки, тихонько шепча молитву, ей случилось проходить через место, которое мы знаем, через Мэриуэлл. Начинало смеркаться. Последние лучи солнца еще замешкались и озаряли своим чистым сиянием все вокруг. Молодая девушка остановилась, чтобы полюбоваться этим прелестным видом, как вдруг... Она с изумлением увидела, что перед ней стоит дама в белом платье и голубой накидке, свинцом из звезд над головой. Движимая инстинктивным благоговением, наша девушка упала на колени. Дама улыбнулась ей с невыразимой нежностью и сказала, — Дитя мое, хоть ты очень слабенькая, но ты — та, которая должна быть избрана. Потом, полуобернувшись, опять обратилась к охваченной благоговейным страхам девушки. «Разве не печально, что источник, носящий мое имя, пересох? Запомни, то, что произойдет, произойдет для тебя и для таких, как ты». И, улыбнувшись в последний раз своей прекрасной улыбкой, она исчезла. В то же мгновение из бесплодной скалы забил источник чудесной воды. Отец Мили закончил. Все молчали. Затем декан снова заговорил. Как я уже сказал, мы подошли к этому деликатному вопросу с откровенным недоверием. Мы не ожидаем, что чудеса могут произрастать на каждом кусте крыжовника. Молодые девушки, как известно, очень романтичны, а возникновение источника могло быть простой случайностью. Однако... В его голосе прозвучало глубокое удовлетворение. Я только что очень долго расспрашивал эту девушку вместе с отцом Милли и доктором брайном Как вы сами можете себе представить, это величественное видение было для нее большим потрясением. Она тут же слегла в постель и больше не вставала. Голос декана зазвучал медленнее, словно отягощенный громадной значимостью произносимого. Хотя она совершенно счастлива, нормальна и хорошо упитана, но за все эти пять дней она не притронулась ни к еде, ни к питью. Он помолчал, словно отдавая дань весомости этого поразительного факта. Более того, более того, на ней видны совершенно ясно, безошибочно и неопровержимо «Благословенные стигматы!» Он торжествующе продолжал. «Возможно, об этом еще слишком рано говорить, ведь надо собрать еще окончательные доказательства. Но у меня сильнейшее предчувствие. Я почти убежден, что нашему приходу выпало по милости всемогущего Бога счастье участвовать в чуде подобном, а, может быть, и превосходящем». Недавнее чудо в пещере Дигби и более старое, уже ставшее историей, чудо в Лурде. «Кто эта девушка?» — спросил Фрэнсис. «Шарлотта Нейли». Он в изумлении смотрел на декана и уже открыл рот, чтобы сказать, что Шарлотта... Но ничего не сказал. Молчание было очень выразительным. В последующие несколько дней волнение в церковном доме все возрастало. Декан Фиджеральд знал лучше кого-нибудь другого, как поступать в такой сложной ситуации. Человек искренне благочестивый, он был мудр в житейских делах. Его научила этому долгая и не всегда легкая работа в местном школьном совете и в муниципалитете. Ни слова, ни намека на случившееся не должно было просочиться даже в самом узком приходском кругу. Все было сосредоточено в руках самого декана, и он не собирался ничего выпускать из них, пока не будет вполне готов к этому. То, что произошло так удивительно и неожиданно, вдохнуло в него новую жизнь». Уже много лет не испытывал он такого внутреннего подъема, вызванного причинами и духовного, и материального порядка. В нем благочестие странным образом сочеталось с чистолюбием Исключительно одаренный умственно и привлекательный физически, отец Фитджеральд, казалось, был предназначен для быстрого продвижения в церковной иерархии. И он страстно желал этого продвижения, может быть, не менее страстно, чем Процветание самой Святой Церкви. Тонкий знаток современной истории, Декан Фиджеральд часто сравнивал себя с Ньюманом. Примечание Джон Генри Ньюман, английский теолог и публицист, католический кардинал, один из руководителей Оксфордского движения, защищал теорию развития догматов и принцип, свободной от схоластических рамок открытой теологии. Конец примечания. Фиджерель считал, что заслуживает такого же высокого положения. Однако, подобно судну, попавшему в штиль, он застрял в приходе святого Доминика. Единственное повышение, которое он получил в награду за 20 лет отличной службы, было не имевшее никакого значения в возведение его в сан декана, очень редкий в католической церкви из-за которого, к тому же, за пределами родного города его часто принимали за англиканского священника, что было ему уж совершенно не по душе. Может быть, отец Фитджеральд понимал, что его не любят, хотя и восхищаются им. Дни шли, и с каждым днем он все сильнее чувствовал разочарование. Декан боролся с собой, стремясь к самоотречению и покорности. Однако чем ниже он склонял голову и говорил... «Да будет воля Твоя, Господи!» Тем не менее он не мог отделаться от притаившейся где-то глубоко под его смирением и жгущей его мысли. Ему же давно пора было бы повысить меня. Теперь все изменилось. Пусть его держат в приходе святого Доминика. Он сделает этот приход местом поклонения святыне. За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы Лурт или более близкое во времени и пространстве открытия чудесного грота в Дигби, в Мидленде, где произошло много вполне достоверных исцелений. Это преобразило захолустную деревушку в процветающий город и одновременно подняло безвестного, но далеко не глупого священника до фигуры национального масштаба. И декан погружался в созерцание великолепного нового города, большой базилики и себя самого, стоящего на возвышении у алтаря в негнущемся парадном облачении. Потом он вдруг приходил в себя, возвращался к действительности и принимался изучать проекты договоров. Первое, что он сделал, было во дворение в доме Шарлотты Нейли сестры Терезы, монахини-доминиканки, особый, заслуживающий полного доверия и неболтливый. Успокоенный ее сообщениями, отец Фиджеральд обратился к закону. К счастью, Мэриуэлл и прилегающие к нему участки земли принадлежали старой и богатой семье Холлис. Капитан Холлис, хотя самый не католик, был женат на католичке сестре сэра Джорджа Реншо. Он был дружелюбен и благожелателен. Он и его стряпчий мелком Гленни Несколько дней просидели запершись с деканом, бесконечно совещаясь за стаканом хереса и бисквитами. Наконец они пришли к справедливому и дружественному соглашению. Лично декана деньги совершенно не интересовали, он презирал их, они были для него не больше, чем мусор. Но то, что можно получить за деньги, было важно, а он должен был обеспечить будущность своего блестящего плана. Только дурак не понял бы, что цена на землю подскочит до небес. В последний день этих переговоров Фрэнсис в верхнем коридоре наткнулся на Гленни. Откровенно говоря, его удивляло, что Мелком ведет дела Холизов. Но, став стряпчим, он очень ловко купил на деньги своей жены долю в старой фирме с установившейся репутацией и тихо-мирно заполучил некоторых первоклассных клиентов. — Здорово, Мелком! Фрэнсис протянул ему руку. Рад повидаться с тобой. Влажная рука рукоглядня ответ нажала руку священника. Ну я очень удивлен, улыбнулся Фрэнсис. Видя тебя в вертепе, блудницы в пурпуре. Стряпчий натянуто улыбнулся и пробормотал. Я ведь либеральный человек, Фрэнсис. Да и деньги на улице не валяются. Примечание. Блудница в пурпуре. Уничижительное название протестантами католической церкви. Они помолчали. Фрэнсис часто подумывала о возобновлении отношений с семьей Гленни, но известие о смерти Дэниела заставило его отказаться от этой мысли. Однажды он встретил в Тайн-касле миссис Гленни, но когда он стал переходить улицу, чтобы поздороваться с ней, она заметила его и бросилась в сторону, словно увидела самого дьявола. Мне было очень грустно узнать о смерти твоего отца, сказал Фрэнсис. Да-да, нам, конечно, очень не хватает его, но старик был таким неудачником. Не такая уж это большая неудача попасть в рай, пошутил Фрэнсис. Что ж, пожалуй, и правда он туда попал, ответил Глэнни, рассеянно крутя брелок на часовой цепочке. Он уже казался человеком зрелого возраста, с расхлябанной фигурой обвисшими животом и плечами. Прятки жидких волос лепились полосками на голом черепе, но глаза, тусклые и бегающие, были остры, как буравчики. Направляясь к лестнице, Малком бросил прохладное приглашение. — Загляни к нам как-нибудь, если будет время. Я ведь, как ты знаешь, женатый, двое ребятишек у меня, но мать все еще живет с нами. Малком Гленни был лично заинтересован в блаженных видениях Шарлотты Нейли. С самой ранней юности он терпеливо искал случай разбогатеть. От матери он унаследовал ненасытную алчность и некоторую долю ее нюха и хитрости. В этой нелепой затее попистов он учуял запах денег. Сама исключительность этого случая убеждала его в возможности разбогатеть. Вот он, его случай. Он манит, как спелый плод свисающей с ветки. Такой шанс никогда больше не представится ему никогда в жизни. Не будучи честным в отношениях с клиентами, Мелком не забыл сделать то, о чем забыли все остальные. Тайком и не скупясь на расходы, он заказал геологическую съемку местности. Тогда-то Мелком и удостоверился в том, о чем уже подозревал — Водный поток начинался под вересковыми пустошами, выше и довольно далеко от земельного владения Холлизов. Мелком не был богат, пока еще не был. Но, собрав все свои сбережения и заложив в дом и свою долю в деле, он наскреб достаточно денег, чтобы купить привилегию на приобретение вересковых пустошей по заранее обусловленной цене в течение трех месяцев — Мелком знал, что может сделать артезианская скважина. Но она никогда не будет пробурена, однако он может получить деньги при угрозе этого бурения. И эта сделка сделает Гленни землевладельцем. А пока вода продолжала течь прозрачно и сладко. Шарлотта Нейли все еще пребывала в экстазе, носила на себе стигматы и существовала без пищи. А Фрэнсис продолжал предаваться грустным размышлениям, и молиться не спасла ему веры. Если бы только он мог верить, как верил Ансельм, который без всякой внутренней борьбы легко и улыбчиво принимал все, начиная от Адамова ребра до менее вероятных подробностей о пребывании Ионы в очреве китовом. Он, Фрэнсис, тоже верил, верил, верил. Только вера его не на поверхности, она живет глубоко, в самой глубине души. Она живет усилием его любви. Чтобы верить, ему надо без передышки работать в своих трущобах, после посещения которых он стряхивает с одежды блох в пустой ванне но ему никогда не бывает легко верить. Никогда. Разве только когда он сидит со своими хворыми и калеками и видит их больные пепельно-серые лица. Жестокость испытания, которому сейчас подвергалась его вера, изнаряла его душу, убивала в нем радость молитвы. Его беспокоила сама девушка как таковая, Несомненно, Фрэнсис относился к ней с предубеждением, но он не мог не придавать значения тому, что ее мать была сестрой Тадеуса Гилл Фойла, отец, человеком какого-то неопределенного, несерьезного характера. Он был набожный, но ленивый, и ежедневно тайком удирал из своей маленькой свечной лавки, чтобы поставить свечу у бокового алтаря в церкви, надеясь, что это принесет удачу его запущенному предприятию. Шарлотта, подобно отцу, любила церковь, но Фрэнсис не мог отделаться от подозрения, что ее влекли туда несущественные внешние аксессуары, например, запах фимиама и горящих свечей, а темнота и таинственность исповедальни приятно возбуждали ее нервы. Он не отрицал ее незапятнанной добродетели или методичности, с какой она выполняла свои религиозные обязанности. Жаль только, что мылась она кое-как, и у нее дурно пахло изо рта. В следующую субботу, идя по Гленвилл-стрит и чувствуя себя совершенно подавленным, Фрэнсис увидел доктора Уилли Таллаха. Он выходил из дома номер 43, где жил Оуэн Уоррен. Фрэнсис окликнул его, доктор обернулся, остановился, а потом зашагал рядом с другом. Уилли с годами раздался вширь, а в остальном мало изменился медлительный, упорный и себе на уме, он был верен друзьям и непримирим к врагам. Став мужчиной, он унаследовал отцовскую честность, но лишь малую талику его обаяний и ничего от его красивой внешности. Красное флегматичное лицо Уилли украшал толстый короткий нос, а голову венчала копна непослушных волос. Вид у него был скучно благопристойный. Он не сделал блестящей медицинской карьеры, но положение его было прочно, и он любил свою работу. Уилли совершенно пренебрегал тем, к чему обычно стремились все, хотя иногда он и поговаривал о том, что хорошо было бы посмотреть мир и поискать приключений в далеких романтических странах, но так и оставался в своей районной амбулатории, где его удерживала в сущности привычка и способность просто жить день за днем. Эта должность не требовала от него ненавистной ему лжи больному, и в большинстве случаев позволяло ему все говорить откровенно. Кроме того, Талах не умел копить деньги. Жалование он получил небольшое, и львиная доля его тратилась на виски. Уилья никогда не заботился о своей внешности, и в это утро он был небрит. Его глубоко посаженные глаза были сумрачны, а лицо выражало несвойственное ему раздражение. Нужно было подумать, что сегодня он зол на весь мир. Доктор коротко бросил, что мальчику Уоррену стало хуже. Он заходил к нему, чтобы взять кусочек ткани для анализа. Так они шли по улице, объединенные общей им привычкой молчать. А вдруг какой-то безотчетный порыв заставил Фрэнсиса выложить Уилли всю историю с Шарлоттой Нейли. На лице Талаха не отразилось ничего. Он продолжал, устал идти, глубоко засунув руки в карманы пальто, подняв воротник и опустив голову. — Да, — наконец сказал он, — я уже слышал об этой истории. — Ну и что ты о ней думаешь? — А почему ты меня об этом спрашиваешь? — Потому что ты, по крайней мере, честен. Таллах как-то странно посмотрел на Фрэнсиса. Категоричность, с которой доктор отрицал существование Бога, Казалось в таком скромном и так хорошо понимающем свою ограниченность человеке, даже несколько странной. Религия не моя область. Я унаследовал вполне устраивающий меня атеизм, подтверждение которому получил в анатомичке. Ну уж если хочешь на чистоту, говоря словами моего папаши, у меня есть некоторые сомнения на этот счет. Но, впрочем, знаешь что, почему бы нам не взглянуть на нее? Мы ведь недалеко от ее дома. зайдем туда вместе. А у тебя не будет неприятностей с доктором Брайном? Нет, я завтра улажу это с ссолти. Я пришел к заключению, что в отношении с моими коллегами выгоднее сначала делать, а уж потом извиняться. Улыбнулся он Фрэнсису. Если только ты не боишься своего начальства. Фрэнсис вспыхнул, удержался от ответа. Минуту спустя он сказал... Да, я боюсь, но все-таки пойдем. Войти к Шарлотте оказалось неожиданно просто. Миссис Нейли, измученная, бессонной ночью, заснула. Сам Нейли на сей раз был в своей лавке. Дверь открыла сестра Тереза, низенькая, спокойная и любезная. Так как она жила в отдаленном районе Тайн-Касла, то никогда не видела Талаха, зато встречала Фрэнсиса и сразу узнала его. Она ввела их в чистую комнату, где на непорочно белых подушках, в кровати, блестящей, начищенной медью, умытая, одетая в закрытую белую ночную рубашку, лежала Шарлотта. Сестра Тереза наклонилась над девушкой, видимо, испытывая немалую гордость от своей безупречной работы. — Шарлотта, милочка, отец Чизхолм пришел навестить тебя и привел с собой доктора, большого друга доктора Брайана. Голова девушки неподвижно покоилась на подушке. Шарлотта Нейли улыбнулась. У нее была понимающая, слегка томная улыбка с оттенком экзальтации. Она осветила бледное, словно светящееся лицо. Это производило глубокое впечатление. Фрэнсис почувствовал искреннее раскаяние. Несомненно, в этой тихой белой комнате существовало нечто выходящее за пределы обыкновенного. Очень доброжелательно Таллах спросил. «Вы ничего не имеете против того, чтобы я смотрел вас, Шарлотта?» От его тона ее улыбка стала еще более томной, она не шевельнулась. Покоясь на подушках, девушка позволяла наблюдать за собой, понимая, что за ней наблюдают, но, нисколько не смущаясь этим, она против... Радовалась, потому что ощущала свою внутреннюю силу. Сознание, что она вызывает особое уважение, сообщало ей выражение мягкости и мечтательной приподнятости. Ее бледные веки дрогнули, но голос был спокойно отрешен. «Почему бы мне быть против, доктор? Я только рада этому. Я недостойна быть избранным сосудом Божиим». Но если я оказалась избранной, мне остается только покориться с радостью. И она позволила почтительному талаху осмотреть ее. — Вы ничего не едите, Шарлотта? — Нет, доктор. — У вас нет аппетита? — Я просто не думаю о еде. По-видимому, меня поддерживает внутренняя благодать. Сестра Тереза сказала спокойно. Я могу вас заверить, что с тех пор, как я нахожусь в этом доме, у нее маковой росинки во рту не было. В тихой белой комнате воцарилось молчание. Уильли выпрямился, отбросил назад непокорные волосы и просто сказал, «Благодарю вас, Шарлотта, благодарю вас, сестра Тереза, я очень обязан вам за вашу любезность». Он направился к двери. Когда Фрэнсис последовал за доктором, по лицу Шарлотты пробежала тень, «А вы, отец, разве не хотите посмотреть? Смотрите, вот мои руки и ноги такие же». Кротко, жертвенно она протянула обе руки. На бледных ладонях ясно видны были крововые метки от гвоздей. Фрэнсис и Уилли вышли из дома, и доктор молчал до тех пор, пока они не дошли до конца улицы. Там, где их пути расходились, он быстро заговорил. Я полагаю, что ты хочешь знать мое мнение. Так вот оно. Это случай на границе маниакальной депрессии в стадии экзальтации, может быть, он уже зашел дальше. Кровотечение, конечно, на почве истерии. Если она не угодит в сумасшедший дом, то очень, может быть, ее канонизируют. Всякая сдержанность и прекрасные манеры оставили его. Грубоватое обветренное лицо Уилли стало красным. Негодование просто душило его будь оно все трижды проклято. Как подумай об этой глупой, улыбающейся святоши, красующейся в своей постельке, как анемичный ангелочек в мучном мешке, в то время как маленький Оэн Уоррен торчит на грязном чердаке и терпит адские муки от своей гангрены, а может быть от злокачественной опухоли. Мне хочется лопнуть от злости. Не забудь об этом, когда будешь твердить свои молитвы, а ты, наверное, как раз это и собираешься делать, когда вернешься. Ну, а я пойду домой и напьюсь. Он ушел, прежде чем Фрэнсис смог что-нибудь ответить. Вечером, когда Фрэнсис вернулся, его ожидал срочный вызов, написанный на дощечке, висящей в передней. Предчувствуя беду, он поднялся в кабинет. Декан срывал свое дурное настроение на ковре, которое он в раздражении мерил быстрыми шагами. — Отец Холм! «Я удивлен и возмущен. Вот уж, право, не ожидал этого от вас. Подумать только, что вы могли привести прямо с улицы доктора-атеиста. Я вне себя от возмущения». «Мне очень жаль», — с трудом выдавил ответ Фрэнсис. «Но, видите ли, он мой друг. Это само по себе уже достаточно предосудительно». Я нахожу в высшей степени достойным порицания, что один из моих помощников общается с таким типом, как доктор Талах Мы... мы росли вместе с ним. Это не оправдание. Я оскорблен и разочарован. Я страшно сердит, и вы это вполне заслужили. С самого начала вы относились к этому великому событию холодно и несочувственно. Смелюсь сказать... «Вам завидно, что честь этого открытия выпала на долю старшего помощника? Или за вашим явным антагонизмом кроется какая-то более глубокая причина?» Фрэнсис почувствовал свою испорченность, понимая, что декан прав и пробормотал. «Я страшно сожалею. Я вовсе не предатель и никоим образом не хотел поступить предательски. Правда, я относился к этому довольно прохладно». Это потому, что я был обеспокоен, поэтому-то я и привел туда Талаха. У меня есть сомнения... — Сомнения? Вы что же, лурдские чудеса отвергаете? — Нет, нет, они безупречны, они засвидетельствованы врачами всех вероисповеданий. — Тогда зачем же отрицать возможность создания другого такого оплота веры здесь, среди нас? — нахмурился декан. Если уж для вас ничего не значит духовная сторона этого вопроса, отнеситесь, по крайней мере, с уважением к явлениям физического порядка», — усмехнулся он. «Или вы имеете глупость воображать, что молодая девушка может жить 9 дней без пищи и питья и оставаться при этом здоровой и хорошо упитанной, если она не получает другой пищи?» «Какой пищи?» «Духовной пищи!» — взорвался декан. «Разве святая Екатерина Сиенская не получала мистический напиток, заменявший ей земную пищу?» «Такие сомнения недопустимы. Нечего удивляться, что я выхожу из себя». Френсис опустил голову. Святой Фома тоже сомневался в присутствии всех учеников, вплоть до желания вложить пальцы в рану на боку Спасителя. Но никто не выходил из себя. Вдруг сказал он. Наступило напряженное молчание. Декан побледнел, потом овладел собой. Склонясь над столом, он рылся в каких-то бумагах, не глядя на Фрэнсиса. Потом очень сдержанно сказал. «Это уже не в первый раз вы проявляете дух противоречия. У вас в этом приходе начинает создаваться очень скверная репутация. Можете идти». Фрэнсис вышел. Он был подавлен сознанием своей ужасной неполноценности. Вдруг ему неудержимо захотелось пойти к епископу Макнебу и рассказать ему обо всех своих горестях. Но он подавил это желание. Теперь не так-то просто было увидеть рыжего мака. Слишком он был занят на своем новом высоком посту, чтобы какой-то никудышный священник... Смел докучать ему своими неприятностями. На следующий день, в воскресенье, во время торжественной 1-часовой мессы, декан Фиджеральд сообщил великую новость. Это была лучшая проповедь за всю его жизнь. Волнение мгновенно охватило людей. Все прихожане стояли на улице, тихо переговариваясь и не желая расходиться по домам. Стихийно образовавшаяся процессия, возглавляемая отцом Мили, направилась к Мэриуэллу. Днем целые толпы собрались у дома Нейли. Группа молодых женщин, принадлежавших к тому же братству, что и Шарлотта, опустившись на колени, перебирая четки, возносили молитвы Богородицы. Вечером декан согласился дать интервью и изнемогающим от любопытства представителям прессы, Он держался с большим достоинством и сдержанностью. Его и раньше уважали в городе и считали священником передового образа мыслей, и теперь он тоже произвел самое благоприятное впечатление. На следующее утро газеты не поскупились уделить ему место на своих страницах. Он красовался на первой полосе трибюн, несколько хвалебных столбцов напечатала глоб. «Второе — Дигби», — объявила Нортумберленд геральд Иркшир эхо гласила, «Чудесная пещера несет надежду тысячам». Уикли-Хай Англикан ограничился довольно ядовитым замечанием. Мы ждем дальнейших свидетельств. А лондонская «Таймс» напечатала весьма эрудированную статью своего корреспондента по вопросам теологии, излагающую историю источника Мариуэлл, начиная с Эйдена до святого Этельвулфа. Декан расцвел от удовольствия. Отец Мили не мог есть за завтраком, а Мелком Глэй не был вне себя от радости. Восемь дней спустя Фрэнсис отправился вечером к Поле в ее маленькую квартирку в Клермонте в северной части города. Он очень устал после целого дня посещений грязных трущоб своего района и был смертельно удручен. Днем он получил записку от доктора Талаха, немногословно сообщавшего ему, Смертный приговор юному Уоррену. Саркома ноги. Никакой надежды. Мальчик умирал. Ему осталось не больше месяца. В Клермонте Фрэнсис нашел Поле, как всегда, не поддающееся ударам жизни, и Неда, который стал, пожалуй, еще более раздражающим. Он сидел, сгорбившись в своем кресле на колесах, ноги его были укутаны одеялом и многое и довольно глупо болтал. Наконец удалось добиться от гилл фойла окончательного расчета по остаткам Доли Неда в Юнион Таверне. Это была жалкая сумма, но Он это так бахвалился, словно получил целое состояние. Вследствие болезни язык его стал как бы велик для его рта, и он говорил с утомительной, нечлен раздельностью. Когда Фрэнсис пришел, Джуди уже спала. И хотя Полли ничего не говорила, что-то подсказывало ему, что девочка. Плохо себя вела и была рано отправлена в свою комнату. Мысли о Джуди еще больше опечалили его. Было одиннадцать, когда он вышел от них. Последний трамвай в Тайн-Кассел уже ушел. Подавленный, уставший, опустив плечи под гнетом этой последней неудачи, Фрэнсис вышел на Гленвилл-стрит. Проходя мимо дома Нейли, он заметил, что двойное окно на нижнем этаже в комнате Шарлотты все еще было освещено. На желтой шторе Фрэнсис разглядел смутные тени движущихся фигур. Его охватил порыв раскаяния. Удрученный сознанием своего, как ему казалось, предвзятого отношения к семье Нейли, он вдруг захотел повидать их, снять ожесточение со своей души, И искупить свою вину перед ними. Движимый этим желанием, Фрэнсис перешел улицу и взошел по ступенькам крыльца. Он поднял было руку к дверному молотку, потом передумал и повернул старинную дверную ручку. Фрэнсис приобрел привычку общую для врачей и священников заходить к своим больным без предупреждения. Из спальни, выходящей в маленькую прихожую, шла широкая косая полоса света. Он тихонько постучал в дверь и вошел. Затем, будто внезапно окаменев, остановился. Шарлотта лежала в постели на высоко взбитых подушках. Перед ней был овальный поднос с грудкой цыпленкой, драченой, и она жадно поглощала пищу. Миссис Снейли, закутанная в выцветший голубой халат, заботливо склонившись над ней, Наливала ей крепкий портер. Мать первая увидела Фрэнсиса. Она оцепенела на мгновение, а затем издала громкий крик ужаса. Схватившись рукой за горло, она уронила стакан и разлила портер на кровать. Шарлотта подняла взгляд от подноса. Ее бледные глаза расширились. Она смотрела на мать, открыв рот, потом... Начала хныкать, соскользнула вниз на постели и закрыла лицо руками. Под нос с грохотом упал на пол. Никто не произнес ни слова. Горло миссис Нейли конвульсивно сжималось. Она сделала слабую, бессмысленную попытку спрятать бутылку в складках халата, наконец, ловя ртом в воздух, сказала. «Я должна была как-то поддерживать ее силы. Она столько перенесла». «Это портер для больных!» Ее испуганный виноватый вид выдавал ее. Фрэнсису стало противно до тошноты. Он чувствовал себя оскорбленным и униженным, а потому с трудом нашел слова. «Я полагаю, вы кормили ее каждую ночь, когда сестра Тереза уходила, думая, что она спит?» «Нет, отец, Бог мне свидетель!» Миссис Нейли сделала последнее отчаянное поползновение все отрицать, а затем сдалась, окончательно потеряв голову. «Ну а если даже и так? Я не могла видеть, как мое бедное дитя умирает с голоду. Нет, не могла. Но, святой Иосиф, я никогда не допустила бы этого, если бы знала, что из этого получится. Все эти толпы и газеты. Я рада, что с этим теперь покончено». Только... только не будьте слишком строги к нам, отец. — Я не собираюсь судить вас, миссис Нейли, — тихо произнес Фрэнсис. Она заплакала. Фрэнсис терпеливо ждал, пока ее рыдания не затихнут, сидя на стуле у двери и глядя на зажатую в руках шляпу. Глупость того, что она совершила... Глупость, как ему казалось в этот момент человеческой жизни, вообще ужасала его. «Расскажите мне все», — попросил священник, когда обе женщины успокоились. Довясь и глотая слезы, Шарлотта рассказала ему всю историю. Она прочла такую прекрасную книгу из церковной библиотеки, облаженной Бернардетти. Однажды, проходя мимо Мариуэлла, это была ее любимая дорога, она заметила бегущую струйку воды. «Как странно!» — подумала она. Потом ее поразило совпадение. Это строящаяся вода, Бернадетта, она сама... Это потрясло ее. Она сама не знает как, но ей уже стало воображаться, что она видела Пресвятую Деву. Она вернулась домой, и чем больше думала об этом тем больше верила, что так оно и было. Это страшно взволновало ее, она вся побелела и начала дрожать, так что ей пришлось лечь в постели и послать за отцом мили. И прежде чем успела подумать, она уже рассказала ему всю историю. Всю ночь она пролежала в каком-то экстазе, тело ее как бы одеревенело, стало твердым и негнущимся. На следующее утро, проснувшись, она увидела стигматы. У нее раньше чуть что делались кровоподтеки, но это было совсем другое. Ну, это окончательно убедило ее. В течение всего того дня она отказывалась от пищи, просто отмахивалась от нее. Она была слишком счастлива, слишком взволнована, чтобы есть. К тому же ведь множество святых жили без пищи. Это стало у нее навязчивой идеей. Когда отец Мили и декан услышали, что она живет одной благодатью, может быть, так оно и было, это было чудесно. Ей оказывали такое внимание, словно она была невестой. Ну, конечно, через некоторое время она страшно проголодалась. Она не могла разочаровывать отца Мили и декана, они так смотрели на нее, в особенности отец Мили. Она сказала об этом только матери, и то и пришлось прийти ей на помощь и каждую ночь она основательно ела, иногда и дважды за ночь. А потом... О, Господи, это зашло еще дальше. Сначала я вам уже говорила, отец, все было просто чудесно. Лучше всего было, когда девушки из братства молились на улице у меня под окном. Но когда газеты подняли шум, она не на шутку испугалась. Честно говоря, она уже не рада была, что затеяла все это, Сестру Терезу тоже нелегко стало обманывать. Знаки стигматов на руках становились все бледнее, а ею самой вместо возвышенного и радостного настроения все больше овладевали уныние и подавленность. Она закончила свою жалкую исповедь, такую глупую и пошлую новым взрывом рыданий. Однако это было и трагедией, трагедией идиотизма, свойственного всему человечеству. Тут вмешалась мать. «Ведь вы не выдадите нас декану Фитджеральду, правда, отец?» Фрэнсис уже не сердился. Он чувствовал только грусть и какое-то странное сострадание. «Эх, если бы эта скверная история не успела так далеко зайти!» Фрэнсис вздохнул. «Я не скажу ему, миссис Нелли. Я ни слова ему не скажу, но...» Он помолчал. Боюсь, вам самой придется сделать это. Она в ужасе смотрела на него. «Нет, нет, отец, сжальтесь!» Фрэнсис начал спокойно объяснять, почему они должны признаться, почему то, что задумал декан, не может быть построено на лжи, особенно такой, которая вскоре станет очевидной. Он утешал их, говоря, что разговоры о чуде, продолжавшемся 9 дней, скоро затихнут, а там и вовсе о нем позабудут. Когда Фрэнсис уходил от них через час, он оставил их в несколько более спокойном состоянии и взял с них обещание выполнить его совет. Он шел домой пустыми улицами, где гулко раздавались его шаги, и сердце его болело за декана Фиджеральда. Следующий день прошел как обычно. Большую часть его Фрэнсис провел вне дома, посещая своих больных, И не видел декана. Однако странная атмосфера пустоты и скрываемого волнения, казалось, заполнили дом священника. Тонкая чувствительная натура Фрэнсиса очень остро реагировала на атмосферу неблагополучия. На другое утро в одиннадцать часов малком Гленни вломился к нему в комнату. Гленни был страшно расстроен. Бледность покрывала лицо, губы его шевелились, взгляд казался неподвижным и диким. не сказал, заикаясь, «Я не знаю, что на него нашло. Он, наверное, сошел с ума. Это такой прекрасный план, он принес бы столько добра». «Я не имею на декана никакого влияния». «Нет, неправда, он высокого мнения о тебе. Ведь ты священник, ты просто обязан сделать это ради твоей паствы». Это будет хорошо для католиков. Вряд ли тебя это волнует, Мелком. Нет, это волнует меня, — бормотал Гленни. Я человек либеральный, я восхищаюсь католиками. Это прекрасная религия, я часто хочу... Ради бога, Фрэнсис, вмешайся скорее, пока не поздно. Мне очень жаль, что так получилось, Мелком. Это большая неприятность для всех нас. Произнес он и отвернулся к окну. Тут Мелком совершенно потерял власть над собой. Он схватил Фрэнсиса за руку и запречитал. «Не отталкивай меня, Фрэнсис! Ты нам всем обязан! Я купил кусочек земли и вложил в него все свои сбережения. Если ваш план провалится, она потеряет всякую ценность. Не допусти мою несчастную семью до разорения. Моя бедная старая мать, подумай о ней, Фрэнсис, ведь она воспитала тебя». — Пожалуйста, пожалуйста, убеди его. Я сделаю все, что хочешь. Я, я, даже, я даже перейду ради тебя в католичество. Фрэнсис продолжал пристально смотреть в окно на церковную крышу с серым каменным крестом. Рука его непроизвольно сжимала занавеску. С тягостным чувством он думал, чего только люди не сделают ради денег. Они готовы на все даже продать свою бессмертную душу. Гленни, наконец, выдохся. Убедившись, что от Фрэнсиса ничего не добиться, он попытался спасти остатки своего достоинства. Его манера резко изменилась. «Значит, ты не поможешь мне», — зловеще произнес Мелком. «Ладно, ладно, я тебе это припомню», — сказал он и двинулся к двери. «Я еще сведу с вами счет, и будь это последнее, что я сделаю!» Прошипел Глэн, не задержавшись у выхода. Его бледное лицо исказилось от ненависти. «Мне следовало бы предвидеть, что ты укусишь руку, вскормившую тебя. Чего еще можно ждать от кучи грязных попистов?» Он хлопнул дверью. А в приходском доме продолжала царить атмосфера пустоты той пустоты, когда люди как будто теряют четкость очертаний, и становятся нереальными, призрачными. Слуги ходили на цыпочках, словно в доме был покойник. Слукас имел вид человека, совершенно сбитого с толку. Отец смили ходил, не поднимая глаз. Ему был нанесен тяжелый удар, но он молчал, что для такого экспансивного человека было проявлением редкой сдержанности — Если Ансельм говорил, то только на другие темы. Он изо всех сил старался отвлечься со страстью, предаваясь работе в центре иностранных миссий. Больше недели после бурного разговора с Гленни Фрэнсис не встречался с деканом. Как-то утром, войдя в резницу, он увидел отца Фиджеральда, снимавшего облачение. Прислуживающего алтаря мальчики ушли, они были одни. Как бы ни была случившаяся беда унизительно лично для декана, он сумел с непревзойдённым тактом выйти из трудного положения. Собственно говоря, благодаря ему это вообще перестало выглядеть как беда. Капитан Холлис охотно порвал заключенный контракт. Для Нейли нашли занятия в каком-то отдаленном городе. Это был первый шаг к незаметному избавлению от этого семейства. Газетная шумиха была тактично прекращена. Затем в воскресенье декан снова взошел на кафедру. Посмотрев на свою притихшую паству, он возгласил. — О, вы маловеры! Спокойно, с неослабной настойчивостью, отец Фиджеральд стал развивать свой тезис. Церковь не нуждается ни в каких новых чудесах. Разве ее способность творить чудеса не подтверждена уже достаточно? В ее основу глубоко и прочно заложены чудеса Христовы. Конечно, все переживают необычайный душевный подъем, когда встречаются такие явления, как в Мариуэле. Все они, да и он сам в том числе, увлеклись. Но по зрелом размышлении, к чему весь этот шум вокруг одного единственного цветка, когда... Все небесные цветы цветут здесь, в их церкви, у них на глазах. Или они так слабы в своей вере, так малодушны, что им нужны еще какие-то материальные доказательства. Или они забыли высокие слова, блаженны те, которые не видели, но поверили. Эта проповедь являла собой великолепный образец ораторского искусства и принесла ему еще больший триумф, чем проповедь в прошлое воскресенье. Только он сам, Джеральд Фиджеральд, все еще декан, знал, чего она ему стоила. Когда они встретились в резнице, он сначала, казалось, не собирался изменять своей непоколебимой сдержанности. Но, накинув на плечи черное пальто и уже готовый уйти, отец Фиджеральд вдруг повернулся. В ясном свете резницы Фрэнсис увидел, какие глубокие морщины появились на его красивом лице, Как устало смотрели большие серые глаза. Он был потрясен. Если бы только одна ложь, отец Чисхолм. А то ведь целая паутина лжи. Ну что ж, да будет воля Господня. Он помолчал. — Вы хороший мальчик, Франсис. Очень жаль, что мы с вами несовместимы. Произнес он напоследок и, выпрямившись, вышел из резницы. К концу пасхальной недели все было почти забыто. Нарядная белая решетка, ее воздвигли вокруг источника по приказанию декана, все еще стояла, но маленькая калитка больше не запиралась и жалобно покачивалась от легкого весеннего ветерка. Некоторые добрые души иногда заходили сюда помолиться и покропить себя водой, которая все текла и текла, чистая и искрящаяся. Фрэнсис был перегружен работой по приходу и радовался своей способности забывать. Позор всего случившегося постепенно стирался в его памяти. Только где-то в самой глубине души копошилось уродливое воспоминание, но он быстро подавлял его в себе и надеялся, что скоро сумеет совсем похоронить. Его идея о создании новой спортплощадки для мальчиков и юношей их прихода начала принимать и формы. Городской совет предоставил в его распоряжение кусочек земли в общественном парке. Декан Фиджераль дал свое согласие, и Фрэнсис зарылся в груду каталогов. В канун Вознесения он получил срочный вызов Коуэну Уоррену. Лицо его омрачилось. Фрэнсис быстро встал, уронив с коленей брошюру, обыгрев крикет. Он боялся этого вызова, хотя ждал его уже в течение многих недель. Он быстро прошел в церковь, взял святые дары и поспешно направился сквозь кишащий людьми город на Гленвилл-стрит. Лицо его застыло и было печально. Около дома Уоррена Фрэнсис увидел доктора Талаха, беспокойно шагающего по улице. или тоже привязался к Оуэну. Подходя к нему, Фрэнсис увидел, что доктор очень расстроен. — Это наконец случилось? — спросил Фрэнсис. Да, случилось. Ответил Уилли, и, подумав, добавил. Вчера артерия закуприлась. Ампутировать было бесполезно. Я не опоздал? Нет. Я успел уже три раза побывать у мальчика, пока ты где-то шлялся. Входи, черт возьми, если ты вообще собираешься входить. В манерах Талаха сквозила подавленная ярость бессилия. Проходя он грубо задел Фрэнсиса плечом. Фрэнсис следом за ним поднялся по лестнице. Дверь открыла миссис Уоррен. Это была худощавая женщина, лет пятидесяти, измученная, неделями тревоги, одетая в простое серое платье. Он увидел, что лицо ее мокро от слез, и с сочувствием сжал ей руку. «Я так сожалею, миссис Уоррен». Она засмеялась, но смех ее был слабым и приглушенным. Фрэнсис был потрясен. Он подумал, что горе на мгновение лишило ее рассудка. Они вошли в комнату. Оуэн лежал на покрывале кровати. Его нога не была забинтована, обе были обнажены. Они были несколько худы вследствие изнурительной болезни, но абсолютно здоровы и чисты. Совершенно ошеломленный, Фрэнсис увидел, как доктор Талах поднял правую ногу и твердо провел рукой по здоровой прямой голени, которая еще вчера была гноящейся злокачественной массой. Не находя ответа в глазах Уилли, смотрящего на него с вызовом, Фрэнсис, чувствуя головокружение, повернулся к миссис Уоррен и увидел, что ее слезы были слезами радости. Ничего не видя за ними, она кивнула. Сегодня утром, когда на улицах еще никого не было, я закутала его потеплее и посадила в старую детскую коляску. Мы с Оуэном не хотели сдаваться. Он всегда верил, что если бы только он мог добраться до источника, мы помолились и погрузили его ногу в воду. Когда мы вернулись, Уэн сам снял повязку с ноги. В комнате стояла полная тишина. Наконец ее нарушил Оин. «Не забудьте записать меня в вашу новую крикетную команду, отец!» На улице Уилли Таллах упорно смотрел на своего друга. «Тут должно быть какое-то научное объяснение, недоступное пока нашему познанию. Интенсивное желание выздороветь, психологическое возрождение клеток, Он резко остановился и положил свою большую дрожащую руку на руку Фрэнсиса. «О, Господи! Если ты есть, помоги нам держать язык за зубами!» В ту ночь Фрэнсис не мог уснуть. Сна не было ни в одном глазу, он смотрел в черноту у себя над головой. Чудо веры! Да, вера сама по себе уже была чудом. А воды Ардана, Лурды или Мариуэла, какое они имели значение сами по себе, любая грязная лужа сгодится, если в ней отразится лик Божий. На какое-то потрясающее мгновение в его душе слабым светом замерцало понимание непостижимости Божией. Фрэнсис стал горячо молиться. О Господи, мы не знаем даже, что бывает в начале. Мы подобны крошечным муравьям в бездонной пропасти под миллионами слоев ваты, которые борются изо всех сил, чтобы увидеть небо. О, Господи, милые Господи, даруй мне смирение и даруй мне веру.